Глава 54. Вернувшись в гостиницу, Зои села на кровать и стала пересматривать свои записи и фотографии на ноутбуке. Она решила, что похищение Рэй достаточно веская причина, чтобы нарушить свое обещание и работать допоздна. Они с Альбертом работали целых 4 часа. Он узнал большинство прихожан, хотя не всех. Кроме того, нашел около 30 номеров телефонов. Завтра Зои сможет посмотреть, с каких из этих номеров звонили Кэтрин. Теперь она пыталась выяснить имена остальных мужчин с фотографией. Например, высокого лысого парня, которого дважды засняли за разговором с Гловером. На семи снимках он был вместе с неким Дональдом Холкомбом. Зои быстро нашла Холкомба в Фейсбуке. Среди 147 его друзей обнаружила и высокого парня, которого зовут Бобби Кросс. Зои многое узнала из профилей Холкомба и Кросса, их возраст, имена друзей. Крос холост, а Холкомб женат и воспитывает 14-летнюю дочь. Пока Зои записывала все в блокнот, в уме она уже прикидывала вероятности того, что один из мужчин — убийца. В друзьях у Кросса нашелся еще один прихожанин. Она продолжала работать, разглядывая фотографии, изучая профили в соцсетях, делая пометки в блокноте и иногда обводя одно из имен. В объектив камеры попали моменты, обычно остающиеся за кадром, припирающиеся в полголоса супруги. Мужчина плачет во время службы. ребенок срывает цветы с клумбы, а его мать бежит к нему с искаженным от гнева лицом. Для Зои все это бесценно. Когда она выходила из дома Альберта, у нее был лишь список имен со скупыми пометками. «Профессия такая-то, возраст такой-то». Теперь люди в ее сознании обретали форму. Так Джереми Финн сначала запомнился как 30-летний женатый мужчина. Но после двух часов просмотра фотографий и изучения профиля в Фейсбуке его образ изменился. Жена появлялась рядом с ним лишь на двух снимках. На остальных он разговаривал или просто стоял рядом с другой, более юной и эффектной прихожанкой. На одном фото Джереми даже положил руку ей на плечо. Половина его друзей в Фейсбуке — женщины в нижнем белье, вероятно, боты. У другого мужчины Арчи Мана, на всех фотографиях взгляд был отстраненным, даже если он с кем-то разговаривал, а еще он никогда не вынимал рук из карманов. Кайл Рейкер явно интересовался другими мужчинами, а его жена не обращала на это внимания. У Винсента Грира вечно пятна под мышками. Все эти люди, которых Зои никогда не встречала, оживали в ее сознании словно персонажи мрачной пьесы, длившейся много лет и закончившейся убийством. Через сценарий пьесы «Красной нитью» пролегли истории Рода Гловера и Кэтрин Лэм. На фотографиях они играли свои роли, смеялись, разговаривали, иногда позировали на камеру, а иногда не замечали ее. На ранних снимках Гловер отсутствовал, а Кэтрин была еще подростком с миловидным личиком, обычно стоящей рядом с матерью. Чуть позже объявился Гловер и вместе с Кэтрин стал центром внимания церковной общины. В последние пару лет они появлялись на фотографиях чаще, чем Альберт Лэм или Патрик Карпентер. Как и следовало ожидать, Кэтрин заняла место матери. Гловер же стал столь важной частью приходского сообщества исключительно благодаря своему обаянию.